от автора. Книга основана на реальных событиях. Но так как информация по боям 16 российских спецназовцев против 300 боевиков Аль-Нусры немного, в основном короткие лаконичные рассказы самих офицеров группы спецназа, сдержанные комментарии, я попытался, прибегая к воображению, Создать картину боя, с моей точки зрения, приближенную к той, что могла иметь место у Алеппо. В книге применено название группы «Альфа», и это тоже от того, что данные по российской группе не разглашаются. Это понятно и объяснимо. Подобные подразделения строго засекречены. В тексте сохранены только имена и звания «Альфа» которые публиковались в прессе. Почему я, не имея полной и достоверной информации по данному событию, решился на создание книги? Ответ прост. О таких парнях, о обычных героях и гордости нашего государства обязательно должны быть написаны книги, сняты фильмы, чтобы все знали, Какие офицеры служат в нашей армии, чтобы было понятно и на западе в том числе, что пока у страны есть такие офицеры, как Даниил, Евгений Роман и Вячеслав, Россия непобедима. Я заранее приношу извинения, если чем-то и кому бы то ни было нанёс моральный ущерб, не имея к этому ни малейших намерений. Также я выражаю своё искреннее восхищение подвигом 16 офицеров российского подразделения специального назначения.